Так продолжал я передвигаться по времени, огромными скачками, каждый в тысячу лет и больше, увлеченный тайной судеб земли в состоянии какого-то гипноза, наблюдая, как солнце на западе становится все огромней, тусклей, как угасает жизнь. Наконец больше, чем через тридцать миллионов лет. Огромный красный купол солнца.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 Редкие белые хлопья медленно падали на землю, на северо-востоке под звездами, усеивавшими траурное небо, блестел снег, и высились волнистые вершины красновато-белых гор. Прибрежная полоса моря была скована льдом, и огромные ледяные глыбы уносились на простор. Однако большая часть соленого океана, кровавое от лучей негаснущего заката, еще не замерзла. Я огляделся в поисках каких-нибудь животных. Смутные опасения все еще удерживало меня в седле машины, но ни в небе, ни на море, ни на земле не было признаков жизни. Лишь зеленые водоросли на скалах свидетельствовали о том, что жизнь еще не совсем угасла. Море далеко отступило от прежних берегов, обнажив песчаное дно. Мне показалось, что на наотмели что-то движется, но когда я...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 Потом, подобно раскаленной дуге, на небе снова появилось солнце. Я слез с машины, чтобы немного прийти в себя, голова у меня кружилась, и не было даже сил подумать об обратном путешествии. Измученный и растерянный я вдруг снова увидел на отмели на фоне красноватой морской воды какое-то движение.